Глава 9 Дорогой друг. Нил с Диной покинули Срединное кольцо Лордограда и направились в дом старика Луара, где парень, как он сказал подруге, собирался сатаиться на время. Знакомство синеглазого ученика с пожилым мужчиной, работавшим до смуты в библиотеке, состоялось при довольно странных обстоятельствах. Нил, желая проверить одну догадку, принялся ощупывать необычайную стену, а точнее ее осколок, А едва не поглотила экспериментатора. Когда молодому человеку уже показалось, что жизнь подошла к концу, стена с милостью велась, выплюнув бесчувственное тело. Таким Нило и подобрал Луар, да еще дотащил до своего жилища, благо то находилось неподалеку. А чуть позже выяснилось, что старик приходится дедам Рауту, которого Нил чуть раньше спас от ватаги негодяев. По иронии судьбы, все произошло возле все той же коварной стены, едва не сожравшей ученика магической школы. На этот раз Нил застал жилище старика и Раута. Там ученик оставил Дину, поскольку брать ее с собой в кабак уютное местечко не допускали местные правила, а сходить туда было необходимо. Раут попросил помощи в продаже черепа змеи глота, за которым прошлым утром специально ходил к башне. Монстр в первую ночь периода ливни решил полакомиться синеглазым волшебником, но попал под горячую руку парня, неожиданно обратившуюся к Лишней. Нил и сам не понял, как такое могло случиться, но благодарил вознесшегося за столь своевременный подарок. К отсекла голову змееглота за мгновение до решающего броска монстра. Дождавшись наступления утра и забрав с собой самое ценное, язык и клыки опасной твари, Нил спустился с крыши башни и заглянул к Луару, спросить о стоимости трофеев и сдать их на хранение. Узнав, что на месте схватки осталась еще голова змеи-глота, старик в то же утро отправил Раута на крышу башни за ценной добычей. Сегодня внук Луара как раз собирался продать череп змеи-мутанта. — Ты уж за ним присмотри, мил человек, — напутствовал Нила дед Раута. При волшебнике, да с хорошим оружием, отношение к людям иное. Тут и цену другую предложат, и денежки отобрать охотчих будет меньше. А девушки не волнуйся, пригляжу, как за родной внучкой». Луар успокоил Нила, что уже нашел лазейку, через которую в прошлый раз к нему проникла рысь, и надежно замуровал ее, так что теперь в его дом никому без спросу не попасть. Старик также передал гостю обещанную книгу, сказав, что это единственное достойное творение о магии желтоглазых. «Тогда я вам свою взамен оставлю. Все равно она продырявлена, да и прочитал я ее уже раза три». Парень выложил книжку, некогда спасшую от пули, и положил в карман другую. «Оставляй, у старика Луара ничего не пропадет. А надо будет еще чего-нибудь, подыщу мне нетрудно». Оказалось, одно из зданий городской библиотеки находилось совсем рядом. Оно сильно пострадало, но подвалы уцелели, а как туда попасть, знал лишь бывший сотрудник библиотеки. Череп змееглота, лишенный клыков, на рынке Срединного кольца столицы мог стоить 5 золотых монет, что для жителей окраин являлось огромным состоянием. Правда, и донести эти деньги домой представляло довольно серьезную проблему. Удачливого продавца могли ограбить по наводке либо покупателя, либо одного из клиентов магической лавки, высматривавших легкую добычу. В уютном местечке за череп змеи-мутанта давали три монеты золотом и обеспечивали охрану клиента по пути домой. Или четыре, если продавец дорогого товара мог сам за себя постоять. Именно поэтому в кабак отправилась целая группа молодых людей – Раут, четыре приятеля, которыми он верховодил, и Нил, собравшиеся заодно разузнать, реально ли через кигира реализовывать и другие трофеи. По пути синеглазый ученик размышлял над словами Луара, оброненными как бы невзначай. «Кабатчик мужик ушлый, с ним нужно держать ухо востро, но он может оказаться полезным не только для продажи ценных вещей». Парни заняли два столика, заказали пиво, после чего Нил подошел к барной стойке. «В этом достойном заведении можно выгодно продать части ночных тварей». Синеглазый ученик магической школы сейчас старался в разговоре подражать своему деду. Он говорил размеренно, тщательно подбирая слова. «Если речь о тех, кто заглядывает к нам в период ночных дождей, мы готовы рассмотреть твои предложения». «Я не стал бы беспокоить столь занятого человека по пустякам», промолвил парень и совсем тихо добавил. «Хочу предложить череп змеи-глота в отречном состоянии». «С клыками?» — вздернул бровь Лирс. Он вспомнил этого молодого человека. Прошлое посещение парня ознаменовалось короткой перестрелкой. Даже не так. Стрелял только он, положил пятерых, оставив их имущество в пользу заведения. Клыки и язык тоже имеются, но, конечно же, не с собой. С таким состоянием по улицам лучше не ходить. «Думаю, тебе стоит переговорить с боссом, он как раз у себя». кигир стараясь выполнить наказ руководства, приказал своему помощнику звать в кабинет любого волшебника, который зайдет перекусить. Сейчас имелся двойной повод. «Минутку». Возле двери бармен попросил подождать. «Я доложу». «Рад видеть дорогого друга». кигир вскоре сам вышел из кабинета встречать ученика. «Прошу, заходи и располагайся». «Мне передали, у тебя есть на продажу язык змееглота?» Спросил кабачик, усадив парня в гостевое кресло и заняв собственное. Для владельца уютного местечка визит молодого человека сегодня стал первым приятным событием за сутки. Возможность приобрести редкий ингредиент сулил немалую выгоду, особенно если удастся облапошить неопытного продавца. «Имеется, но сначала хотелось бы продать вот это». Нил выложил на стол сумку с черепом. Без проблем дают две монеты золотом, даже не глядя на товар. Такой человек, как ты, пустышку не принесет. Очень захотелось вспылить, высказав все о жадности собеседника и уйти, хлопнув дверью. Однако Нил припомнил насмешливый взгляд деда. Парень немного помолчал и затем очень спокойно продолжил разговор. «Уважаемый, для меня не составит большого труда сходить в город и отдать товар за пять». На западном рынке при наличии времени и желания можно подыскать покупателя, готового и шесть монет положить. Черепушка без единой трещинки еще три дня назад неплохо смотрелась на живом змей-глоте. «Но ведь ты с этим добром пришел ко мне?» защитил глаза Кигер. «Он еще мне и претензии высказывает. Хочет поссориться? Но нет, я сюда не для того пришел». «Так положено». Сначала товар предлагают дорогим друзьям, — удачно напомнил собеседнику начало разговора парень. А уж потом, если здесь он не нужен, можно и до центра прогуляться. — Правильно делаешь, что о друзьях печешься, — похвалил кабачик, не слишком досадуя, что попал на следующего продавца. — Ладно, не буду ходить вокруг да около, больше четырех монет не дам. — Договорились, — кивнул Нил. Он мысленно праздновал победу, но понимал, что расслабляться не стоит. Оставалась более важная задача. Покупатель отсчитал монеты и вручил их гостю. «Теперь давай поговорим о языке змей-глотом. Честно скажу, не верится, что он у тебя есть, но с другой стороны, если уж череп в наличии, должно быть и остальное. Сколько хочешь за клыки и язык. Хочу сотню, но для друзей могу сделать небольшую скидку». Нил взял на вооружение некоторые советы Кугала я часто говорил, что иногда лучше потерять в малом, зато приобрести в большом. Раньше эти слова казались парню пустым звуком, однако теперь многое переменилось. кигир в восточных окраинах действительно являлся важным человеком, и сойти с ним было бы большой удачей. В то же время владелец уютного местечка уважал лишь сильных мира сего, а потому синеглазому еще требовалось доказать свою состоятельность. «Сотню!» Да ты шага не стопишь за эти стены с таким количеством золота. Все-таки предлагаете продать в другом месте. Но ты нахал. Пришел ко мне в дом, поводил перед носом лакомством и собираешься просто так уйти? Пришел я не просто так, уважаемый кигир. Неужели вы думаете, что я бы не продал столь ценные ингредиенты в серединном кольце лар И цена могла бы составить монет 120 двадцать цена ты знаешь», — Кегир взглянул на молодого человека с явной заинтересованностью. «Тогда действительно возникает резонный вопрос. За каким падшем ты забрался в мою дыру?» Нил хорошо видел, как меняются эмоции собеседника, несмотря на антимагические амулеты, которыми была увешена комната. Чары чтецани воспринимались как опасные, поэтому не глушились защитными побрякушками. После озвученной реальной суммы в рисунке кигира появились оттенки уважительного отношения к собеседнику. «У меня есть связи среди волшебников, самых разных специальностей, а у вас наверняка случаются заказы, где, в том числе, нужны и услуги магов. Разве не так?» Времени на обдумывание того, чем можно заинтересовать собеседника, у Нила было немного, поэтому он и выдал первое, что пришло в голову. О том, что кабачик не ограничивался услугами исключительно по кормежке клиентов, он знал. Сам как-то заказывал разбойное нападение на ресторан в Срединном кольце Лардыграда. «Допустим». Судя по изменению эмоционального фона, владелец уютного местечка ожидал нечто большее. Хорошо, хоть огонек заинтересованности еще не потух. Мужчина снисходительно усмехнулся и продолжил. «Самых разных, говоришь?» «Вот мы сейчас и проверим, насколько ты можешь быть полезен. Скажи, как быстро сумеешь найти, например...» Кегир сделал вид, что задумался. «Чтица эмоций». он также выдержал паузу, подражая собеседнику, а затем ответил с некоторым юношеским похвальством. «Не сходя с этого места...» «Я имел в виду найти и привести сюда...» — решил уточнить Кегир. Чтец эмоций второго ранга сидит перед вами, уважаемый. Кабатчик даже рот открыл от неожиданности. «Да и что ли? Не похож? Мне говорили, в чтецы идут только неудачники. Ты таким не выглядишь». «Действительно, эту специальность выбирают слабые волшебники. А еще те, кто желает таковым казаться», напустив таинственности в голосе, произнес Нил. Правда, сразу поймал себя на том, что увлекся, стараясь как можно сильнее удивить собеседника. «Понимаю», – Кегир придвинул кресло ближе к парню и навис над столом, глубоко задумавшись. С одной стороны, хотелось скорее получить ценные ингредиенты, когда еще подвернется случай, а с другой – не стоило упускать шанс показать себя перед высоким начальством. Руководство просило побыстрей найти чтеца эмоций, и вот он сидит напротив». «Ну что ж», — продолжил беседу мужчина, — «ты в самом деле умеешь быстро справляться с поставленной задачей. Предлагаю в знак моего расположения поработать несколько дней в самом центре столицы». Теперь настала очередь Нила удивляться. «В конторе?» — на всякий случай переспросил он. «Знаешь способ, как проникнуть в центральную часть Лордеграда, не работая на торговцев?» О том, что торговцам требуется чтец эмоции на время проведения турнира, ученик слышал. Кугал собирался пристроить туда парня, но сейчас появилась возможность собственными силами достичь цели. «Похоже, мне придется увеличить скидку при продаже языка и клыков змееглота», – произнес Нил. «Очень хорошо, что ты это понимаешь, уважаемый. Вот адрес, куда следует подойти и сообщить, что ты умеешь читать эмоции». Кегер вытащил из стола лист бумаги и передал собеседнику. «На твоем месте я бы поторопился. Сам понимаешь, желающих получить эту работу очень много, а до наступления темноты от силы час времени. Благодарю за участие. Рад помочь дорогому другу и очень жду, когда принесешь обещанное. Даже если меня не возьмут, договор остается в силе», — сказал Нил. Времени действительно оставалось мало. Парень направился к выходу, успев напоследок заметить появление не слишком добрых оттенков в эмоциях собеседника. «Жаль, нужно уходить. Пойду пивка хлебну и в город. Должен успеть. У тебя ноги молодые, не опоздаешь. Скажи бармену, пусть нальет лучшего за счет заведения». кигир с полминуты посидел, обдумывая разговор, и вызвал к себе Лирса. «Парнишка еще не ушел?» Заказал лучшего пива за ваш счет и подсел к компании. Вот и хорошо. Соберутся уходить, проследи за его попутчиками, выясни, где они живут. Сделаем. Только учти, паренек не промах, к тому же еще и волшебник. Если отправиться вместе с ними, будь предельно осторожен. Обеспечим в лучшем виде, пообещал барман. Через две минуты он вернулся не столь уверенным. «Босс, я не успел. Паренек забрал всю в ватагу и смотался, стоило мне отлучиться. Они даже пиво не допили». «Каков молодец!» — восхищенно произнес кабачек. «Другой бы на его месте голову потерял от радости, а этот...» Мысли о том, что волшебник прочитал эмоции собеседника, у Кегера не возникла. Он считал свой кабинет хорошо защищенным от магии. «Я умею читать эмоции». Придя по указанному адресу, сказал парень, как было велено. Нил почему-то не сомневался, что его поход увенчается успехом. И это несмотря на то, что магов, желающих поработать на контору, сотни. И среди них наверняка найдутся коллеги по специальности с большим опытом. Здание, куда он прибыл, стояло впритык к невысокому каменному заборчику, отделявшему центр города от срединного кольца. Сразу за порогом оказалась комната с представителем торговой конторы. За его спиной находились еще три двери. «А не врешь?» Точный мужчина, зевнув, скептически осмотрел молодого человека. «Ранг имеешь или диплом?» «Второй ранг получен в прошлом году». Нил показал металлическую пластину, после магического воздействия на которую стал заметен рисунок, подтверждающий его слова. «Ладно, пойдем, покажешь свои умения». Толстяк нехотя встал из-за стола и направился к правой двери. За ней начинались ведущие вниз ступеньки. Нил с незнакомцем спустились на пару этажей и двинулись по коридору. «И тут подземелья?» а говорили что торговцы так и не смогли отыскать путь к тоннелям обергов. Парень перешел в режим чтения эмоций. «А может, это и не оберги строили? Ни одного живого камешка в кладке?» Вскоре Толстяк привел претендента в другую комнату. «Бери бумагу и карандаш. За ширмой сидит человек, он будет демонстрировать эмоции, а ты записывай очередность». Угадаешь половину, получишь работу. Вообще-то за ширмой никого нет. Нил даже не стал садиться. Хм, мужчина заглянул за перегородку. А трое до тебя сразу начали заполнять бумаги. Ладно, считай, что первый этап ты прошел. Сейчас позову специалиста. За плотной тканью разглядеть фигуру человека было невозможно, но рисунок эмоций просматривался хорошо. Он у вас пьяный или сумасшедший? Удивился соискатель. «Почему так решил?» «Такое ощущение, что ему то плакать, то смеяться хочется». «Ладно, бумагу не марай, пошли дальше», – недовольно пробурчал толстяк, поняв, что от этого претендента быстро не отделаться. Испытания, через которые его провели дальше, были абсолютно несложными для волшебника второго ранга. Складывалось ощущение, будто все происходит понарошку «Вас всего трое, так что шансы получить работу неплохие» обнадежил парни сопровождающий Осталась последняя проверка. И в чем ее суть? Понятия не имею. Двое ждут в следующей комнате, только один пройдет дальше. Почти доброжелательно напутствовал мужчина. Наконец-то его миссия была окончена. Нил вошел внутрь. Доброй ночи, поздоровался он. Привет. Не думал, что в Ардеграде так много чтецов, ответил немолодой мужчина слегка в слегка подтертом костюме. Второй, на вид слегка за 30 презрительно смерил взглядом вошедшего и не проронил ни звука. «Господа!» — раздался громкий голос, после чего оба магических светильника повысили яркость. «Прошу вас подойти к зеркалу!» В это же время скрывавшие одну из стен шторки разошлись в стороны, открыв зеркальную поверхность. Первым сорвался с места тридцатилетний. Пожилой, наоборот, пропустил Нила вперед. «Неужели заставить читать эмоции собственного отражения? Вот будет потеха!» Парень опять вошел в режим чтения. «Очень интересно, а кто там за зеркалом стоит?» Он начал откровенно следить за рисунком, обладатель которого сначала постоял напротив первого претендента, затем подошел к пожилому волшебнику и лишь затем направился к нему. «И долго нам любоваться собой?» «Молодой человек с синими глазами принят на службу». Объявили тем же голосом. «Остальные могут быть свободны!» «Лучше не попадайся мне в городе!» Прорычал проигравший и быстро зашагал прочь. «Поздравляю, молодой человек! Кому-то же должно было повести Второй угрожать не стал, хотя в эмоциях преобладала сильная неприязнь. «Прошу следовать за мной!» Мужчина лет 50 с палыми щеками и острым подбородком поманил выигравшего за собой. «Уважаемый, я смогу утром ненадолго отлучиться?» Спросил парень. «Если я решу, что ты действительно принят, до конца турнира будешь находиться в центре города». Выходит, еще не все, а я-то расслабился. Прочитать эмоции впереди идущего не получилось. Нил сразу понял, что незнакомец не из рядовых специалистов конторы. Тонкий плащ из сетчатой серой ткани стоил не меньше парочки хороших револьверов. «Присаживайся» властно произнес мужчина. Нил сбился со счета, посещая очередной кабинет. Опять предстояло что-то говорить, отвечать на вопросы. Хорошо, хоть прошлой ночью удалось выспаться. «Как зовут?» спросил представитель конторы, поправив на голове синий котелок. «Нил?» «Хорошо. Слушай меня внимательно, Нил. Сейчас я задам несколько вопросов. Отвечать нужно только правду или не отвечать совсем? Попытаешься лгать...» «Окажешься на улице, несмотря на ночь. Все понятно». Тон беседы не располагал к уточнениям и многословию, поэтому парень ответил кратко. «Да, уважаемый». «Начнем». Незнакомец, похожий и не собирался представляться. Резон в этом имелся. Если претендента после разговора выкинуть на улицу, зачем тому лишняя информация? «Через кого прибыл сюда?» кигир направил?» «Это владелец?» «Не нужно отвечать на незаданные вопросы, молодой человек». «Так мы сэкономим много времени». «Прошу прощения». «Когда школу закончил?» «Учусь, третий курс». «Почему тогда не в школе?» «Насколько мне известно, каникулы еще не начались». «Имею серьезные проблемы, которые пока не позволяют там находиться». «Что еще за проблемы?» Вопрошающий сосредоточил взгляд на ученике. «Мне бы не хотелось врать, а правды сказать не могу». «Это угрожает жизни?» По-иному спросил незнакомеца. «Да, и не только моей». Представитель конторы после каждого ответа что-то отмечал в своем блокноте. На этот раз писать пришлось много. Лишь по окончании он продолжил. «Как вышел на кигира «Продавал ему один трофей». «С кем из гордов, пингов или дилгов поддерживаешь отношения?» Этот вопрос заставил Нила задуматься. Сталкивался парень и с дилгами, и с пингами, когда его чуть не подстрелили. Вряд ли возможно назвать это отношениями. «Знаю Шуала, вместе учимся», — наконец ответил парень. «Кто такой?» — оторвался от блокнота незнакомец. «Мне говорили его отец из клана Гордов. Больше ни с кем из названных отношений не поддерживаю». шаал твой приятель?» «Нет, один раз с ним даже подрался». «И кто кого?» «Он не боец», — пренебрежительно произнес Нил. «А ты, значит, боец», — в голосе опрашивающего звучала ирония. Я вырос в восточных окраинах, там нужно уметь выжить. Где сейчас живут твои родители? Я сирота. Давно? Мать умерла 12 лет назад, отец три года. Как попал в школу? Там раньше работал отец. Что с ним случилось? Погиб в стенах школы, ответил ученик и с уронией добавил. Несчастный случай. А на самом деле? Убили. Откуда знаешь? Могу не отвечать. «Главное, не врать», — напомнил незнакомец. «Не буду». «Ты говорил, что имеешь второй ранг по чтению эмоций. Как сам собственные возможности?» «Думаю, без проблем сдал бы и на третий». «Кроме чтения эмоций, умеешь что-то?» «Да». «Стихийные? Воздействие на человека? Бытовая магия?» «На уровне второго ранга, пожалуй, смогу работать в каждой из этих специальностей». «Увлекаюсь архитектурной магией, но тут успехи так себе». «Приходилось убивать?» Мужчина задал следующий вопрос после заполнения нескольких строчек в блокноте. «Имеется такой опыт?» «Магией или обычным оружием?» «Огнестрел». «Хорошо стреляешь?» «Человека с 30 шагов не промажу, если ствол нормальный». «Покажи свой», – потребовал представитель конторы. «Это трофей». Нил положил револьвер на стол. «Мой в школе остался». Мужчина взял пистолет, откинул барабан, глянул через ствол. «Как оцениваешь?» «Не лучший вариант, но машинка рабочая». опрос затянулся еще на полчаса, в течение которых Нила экзаменовали на знание самых распространенных заклинаний, а в завершении задали совсем неожиданный вопрос. «От кого достался цвет глаз?» «По отцовской линии», слегка запнувшись, сообщил парень. Хорошо. Завтра утром тебе принесут контракты и поставят на довольствие. Четко запомни главное правило. Никогда не вздумай перечить начальству, чтобы оно о тебе не говорило. Даже удивление не показывай. Ясно? Конечно. Сегодня ночуешь здесь, в соседней комнате. Ты принят на одну декаду. Покажешь себя, контракт будет продлен. Оплата золотой за каждый полный день службы. Складывается впечатление, что меня только за цвет глаз и приняли на работу. Впрочем, какая разница? Главное, результат достигнут. Жаль, не удалось с Диной переговорить. Надеюсь, раут сумеет объяснить ей мое поспешное исчезновение».